«С того момента, когда Джордж увидел свет, я Голя не знала», — говорила Патриция, Майкл и Джил. он по-прежнему пил, но немного, и только в церкви. Когда наш святой вождь вернулся в Сан-Педро, Джордж уже работал над своими шедеврами. Мы решили показать их Фостеру. Миссис Пайвонски запнулась. «Этого нельзя рассказывать». «Значит, не рассказывай», — горячо сказал Джилл. «Петти, милая». Мы не заставляем тебя делать то, что тебе в тягость. Братство по воде не должно быть обременительным. Но я хочу вам рассказать. Помните, это тайна целой церкви. Вы никому не должны рассказывать то, что услышите. А я никому не скажу о вас. Так вот, вы знаете, что фастериты носят татуировки, я имею в виду посвященных в тайну внутренней церкви, Конечно, они не сплошь ими покрыты, но, видите, это на сердце, это святой поцелуй Фостера. Джордж искусно вписал его в картину, так что никто не догадывается, но это настоящий поцелуй Фостера. Он сам запечатлел его на мне. У Пэт был гордый вид. — И то правда, — сказала Джилл, разглядывая указанное место, будто кто-то поцеловал, и осталась помада, а я думала, что это кусочек заката. «Правильно. Джордж специально так сделал, потому что нельзя показывать поцелуй Фостера тому, на ком его нет, и я до сих пор не показывала. Я верю, что когда-нибудь и вы удостоитесь святого поцелуя, тогда я сделаю вам татуировки». Жил удивилась. «Как Фостер может нас поцеловать, Пэтти, Он же на небесах!» – удивилась Жил. «Правильно». Поцелуем Фостера. Вас может наградить любой посвященный во внутреннюю церковь. Поцелуй значит, что Бог внутри нас. Он навсегда в вашем сердце. Майк вдруг напрягся. Ты есть Бог. Как ты сказал, Майк? В такой форме я этого еще не слышала, но это верно. Бог в тебе, он с тобой, и ты недоступен дьяволу. Да, согласился Майк, ты вникаешь в Бога. Впервые он слышал такое точное выражение марсианской формулы на английском языке. Смешное слово «вникать», но точное. Бог вникает в себя, и ты по святой любви обручаешься с его церковью для вечного счастья. Тебя целует кто-нибудь из посвященных, и поцелуй запечатлевается навсегда с помощью татуировки. Татуировка? Не обязательно должна быть большой, у меня она сделана по размеру благословенных губ преподобного, и наносится она на любое скрытое от взглядов место. Показывать ее нужно, входя на собрание счастья, которое устраивают посвященное. «Я слышала об этих собраниях», — заметила Джил, — «но не знаю, на что они похожи». «Собрание собранию рознь», — наставительно продолжала миссис Пайвонски, — Собрание простых верующих – это просто вечеринки с молитвами и, может быть, намеком на любовь. Там следует быть очень осторожным и разборчивым, чтобы не посеять раздор между братьями. Церковь очень строго следит, чтобы все было к месту и вовремя. Собрание посвященных – другое дело. Там можно забыть об осторожности, потому что среди посвященных невозможны грех и раздор. Если ты хочешь напиться и отрубиться, пожалуйста. Все знают, что это по воле Бога, иначе бы ты не захотел. Ты хочешь помолиться или запеть, или разорвать на себе одежду, пожалуйста, это тоже воля Бога. Никто ни в чем не усмотрит ничего дурного. Похоже на обычную дружескую вечеринку. Точно, и все преисполнены божественной благодатью. «Если ты просыпаешься утром с одним из посвященных братьев, ты знаешь, Бог захотел, чтобы вы с ним были счастливы. Все, кого целовал Фостер, могут принадлежать тебе, и ты им всем». Она задумалась. «Это как ваше разделение воды. Ты понимаешь, Майк?» «Ваникаю», — согласился Майк. «Майк, подожди, Джилл, подожди, и ты поймешь». «Одной татуировки мало, чтобы попасть на собрание, особенно в чужую церковь», – продолжала Патриция. «Я, узнав маршрут цирка, рассылаю по церквям тех городов, где буду выступать. Свои отпечатки пальцев, их должны опознать по картотеке посвященных. Я лучше пропущу день у Тима, но обязательно пойду на собрание счастья или на воскресную службу». Очень часто я просто стою на собрании, а все рассматривают мои священные и непревзойденные картины. Каждая секунда такого выступления блаженства. Иногда мы с Боа разыгрываем Деву и Змея, тогда приходится маскировать татуировку. Кто-нибудь из братьев играет Адама, нас изгоняют из рая и проповедник объясняет, что это значит на самом деле, а не врет, как это делают католики. И мы у всех на глазах вновь обретаем невинность, и все следуют нашему примеру. Всем нравится мой поцелуй Фостера, потому что меня поцеловал именно Фостер, который вот уже 20 лет на небесах. Подлинность моего поцелуя тоже засвидетельствована. Иногда я рассказываю, как это было. Миссис Пайвонски после недолгого колебания начала рассказывать и весьма подробно историю поцелуя. Жил поймала себя на том, что разучилась краснеть. Потом она вникла, что Петти похожа на майка, они оба невинны, в их деяниях просто не может быть греха. Ей вдруг захотелось, ради счастья Петти, чтобы Фостер на самом деле оказался святым, который навеки спас душу Петти от греха. А Фостер-то, боже правый, Жил вспомнила комнату со стеклянной стеной и мертвые глаза Фостера, Казавшиеся живыми, она подумала, что вряд ли, захотела бы принять его поцелуй и даже вздрогнула. Жил поскорее прогнала воспоминания, но майк его перехватил. Она почувствовала, что он улыбается. Джил поднялась. — Пойти? к которому часу тебе нужно быть в цирке? — Да уж пора. Уже. Отправление в 9.30. Малыши скучают, ревнуют к обществу. Сказала бы им, что идешь на собрание счастья. Патриция рассмеялась и обняла Джилл. «Я ложусь спать», — улыбнулась жил в ответ. «Когда тебя завтра будить?» «Если я приезжаю к восьми, я успеваю проверить, как погрузили малышей. Буди в семь. Завтракать будешь?» «Нет, а то в дороге ничего будет делать. Кофе выпью с удовольствием». «Я сварю. Ладно, воркуйте. Майк по ночам не спит». «Совсем?» «Совсем. Он думает». Вот тебе еще один знак. Я знаю, что Майк святой, и он сам это скоро узнает. Твое время еще придет, Майк. Может быть, — сказала Жил. Майк, я засыпаю на ходу. Отнеси меня, пожалуйста, в постель. Джилл поднялась в воздух и поплыла в спальню. Постель раскрылась, Жил опустилась на нее и сразу же заснула. В семь часов она проснулась. И заглянула в соседнюю комнату. Свет был погашен, шторы опущены, но Майк и Пэт не спали. Джил услышала, как Майк произнес с нежной уверенностью: "Ты есть Бог". "Ты есть Бог", откликнулась Патриция странным голосом, как в трансе. "Джил есть Бог". "Да, Майк". "Джил есть Бог". "И ты есть Бог". "Ты есть Бог". Ну майк ну Джил тихонько прошла в ванную и принялась чистить зубы. Умывшись она сообщила майку, что уже не спит. Он принял сообщение Когда Джил вернулась в гостиную, шторы были подняты и в окна светило солнце. Джил расцеловала друзей. Ты есть бог сказала пэтти. «Да, Петти, и ты есть Бог. Бог во всех нас». Джилл посмотрела на Петти и даже в ярком утреннем свете не обнаружила на ее лице следов усталости. А Она знала, что это такое. Если Майку ночью нужно было общество, Джилл, он помогал ей бодрствовать всю ночь. У Джилл возникло подозрение, что ее вчерашняя сонливость была делом рук Майка. Майк мысленно подтвердил. Кофе готов, дорогие мои. Есть еще банка апельсинового сока. Счастливая, все уселись за стол. Патриция задумалась. Что с тобой? Ребята, что вы собираетесь есть дальше? У тетушки пойти тугой кошелек, и я подумала... Джилл засмеялась. Извини, дорогая, это невежливо. С моей стороны, разве ты не знаешь, что человек с Марса богатый человек? Миссис по смутилась. Я слышала по стерео. Но разве можно верить новостям? Пэти, ты просто прелесть. Мне можешь поверить. Мы братья по воде. Общее гнездо – не просто поэзия. Если тебе будут нужны деньги, говори. Любая сумма, в любое время. Пиши, звони. Лучше мне Майк с деньгами обращаться не умеет. У меня на счету есть пара тысяч. Тебе не нужно? Что ты? Испугалась миссис Пайвонски. Мне не нужны деньги. Будут нужны, не стесняйся, Майк, тебе что хочешь подарить, даже яхту. Миссис Пайвонски покачала головой. Все, что мне от вас нужно, дорогая, это любовь. Это у тебя есть. Я не вникаю, что такое любовь, но Джил всегда говорит правильно, сказал Майк. Если у нас есть любовь, она твоя. А еще я хочу, чтобы вы спасли свои души. Но об этом я не беспокоюсь. Майк сказал мне, что вы в состоянии ожидания, и объяснил почему. Ты меня понимаешь, Джил? Вникаю. Я уже забыла, что такое нетерпение. У меня есть кое-что для вас. Дама в татуировке открыла сумочку и достала оттуда книгу. Дорогие мои, этот экземпляр нового откровения подарил мне Фостер в ту самую ночь, когда поцеловал меня. Пусть он останется у вас. На глазах Джил показались слезы. Тетушка Пэтти, Пэтти, брат, мы не можем принять такой подарок. Мы купим новую книгу. Нет, это вода, которую я предлагаю вам во имя нашего братства. О, спасибо. Джил поцеловал ее. Отойди, жадина. Моя очередь. Майк отодвинул Джил. Сперва человек с Марса поцеловал нового брата в губы, затем в то место, что и некогда Фостер. Потом подумал, по земным меркам совсем недолго, и поцеловал в то же место, на другой стороне. При этом он замедлил время, чтобы успеть захватить капилляры врасплох. Казалось, он просто коснулся губами кожи, но Джилл почувствовала его усилия. эти смотри». Миссис Пайвонски опустила глаза, на коже ярко-красным пятном отпечатались губы Майка. Патриция чуть не упала в обморок, но ее поддержала Вера. — О, Майк! Скоро дама в татуировке вновь стала чинной домохозяйкой в платье с высоким воротом, длинными рукавами и в перчатках. — Я не буду плакать и прощаться. В вечности не существует. До свидания. Я буду. Ждать. Она поцеловала Майка и Джилл и ушла, не оглядываясь.